«Вперед, клячи! Чего встали? Гарре, гарре! Колеса у фургона были такие огромные, избитые из цельных досок, словно кто-то задумал с помощью них разрезать всю землю напополам. Ялка только раз или два видела такие. И хоть они нещадно скрипели при каждом обороте, из-за них фургон почти не застревал, и не так сильно ощущались выбоины, и меньше трясло, что в ее теперешнем положении не могло не радовать. Михелькин сидел напротив и смотрел то на нее, то на дорогу, остающуюся позади. Было холодно, шел слабый дождь. Третьи сутки они ехали на север. Фургоном управляла маркетантка. Веселая, растрепанная вдовушка — одна из тех особ из поговорки, которым «Война мать родна». Год за годом, непрерывно лет примерно тридцать, она следовала за солдатами, куда бы те ни направлялись — Из Вестфалии в Тюрингию, из Тюрингии в Эльзас, из Эльзаса во Францию, из Франции в Испанию, из Испании в Нидерланды. Вряд ли она рассчитывала разбогатеть, скорее это дело стало для нее привычкой, которая, как известно, вторая натура, а для многих и первая. Ялка подсела к ней за столик на второй день, когда та уже собиралась уезжать. Они разговорились. мамаша ехала прямехонько туда, где осаждали город, Ее передвижная лавка была доверху набита ветчиной, колбасами, мукой, горохом, крупами, соленьями, бочонками с вином и водкой, копчеными каплунятами, старым салом, десятью сортами сыра и фисташками. То есть всем, что нужно для поднятия духа и восстановления сил усталому солдату. Сама не зная, что ее подталкивает к этому решению, девица твердо вознамерилась поехать с нею. А после нескольких минут уговоров стало ясно, что и она мамаши глянулась. «Эх, и бедовая же ты девка!» — выразилась та, тряхнув седыми космами, торчащими из-под зеленого чепца. «Глянь, и пузо нагуляла, и угомониться не можешь. Сиди, сиди, чего уж знаю, я сама была такой. Можешь и не оправдываться, мне плевать, что ты задумала, только вижу, что гулять не будешь, не и стоит и породы. А вон, глаза какие скромные, как есть тихоня». Тебе бы дома сидеть, чулки вязать, детей тетёшкать, суп варить. И чего тебя понесло на дорогу? Что с волосьями-то? Воши. Э -э -э -э. Взять тебя с собой могу, конечно, да. Мои года уже не те, помощница не помешала бы. А выдержишь? Подумала, зачем? Не развлекаться едва. Что-что? И парень едет, говоришь. Добро, возьму и парня. От чего не взять?» Только смотри, чтоб твоего миллионка ненароком или по пьяни в рейторы не загребли. Дело известное. У меня самой два сына, чтоб ты знала, оба где-то мечами машут. Ну, так сами захотели, потому как с измольства не видели иной жизни, а кроме солдатской и другой не приспособлены. Да и папаша у обоих были, будь здоров, царствие им небесное. А вот платьишко у тебя совсем никудышное. Видать, крепко тебя жизнь притиснула». «Ладно, дам тебе чего-нибудь из стареньких запасов». «И откуда только ты взялась такая? Эх, эх, эх, война, война!» Так Ялка оказалась в маркетанской повозке. Михелькин не стал спорить, безоговорочно признав право за девушкой принимать решение. И теперь оба ехали в самое сердце врага. Вокруг постукивали друг о дружку медные тазы и сковородки, Выселись корзины и тюки, под крышей качались связки колбас, окороков и чеснока. А елка дремала, укрывшись старым одеялом, бывшей юбкой, бывшим одеялом, и раздумывала о своем. Впереди ехали другие фургоны, сзади топал взвод пехоты. Где-то между ними растянулись по дороге гистрионы, и затерялась красная повозка с балаганными артистами. — Спите. Время от времени вопрошала тетка, оборачиваясь и просовывая под парусиновый полок седую голову. А, ну-ну, отсыпайтесь, пока есть возможность. Там не заскучаете. Может, статься, что и алебарду в руки взять придется. Ой, ахти мне, отстаем, и то. Лошадки-то мои, испанские, плетутся, словно дохлые, и ни черта по-нашему не понимают. Зря я их купила. Ну, да все равно выбора не было. Прежних-то моих убило картечным залпом. Как это по-ихнему? А, вот, рэмула, араланта. Вперед, клячи, вперед, быстрее. Испанский. Маркетанка щелкнула кнутом, и колеса заскрипели чуть быстрее. Как страшно, думала девушка, поджав ноги и глядя на качающийся окорок, оплетенный веревками. Как же страшно. Но мне кажется, я поняла, что страх — мое оружие. и я должна, должна его использовать. Я боюсь, и я буду бояться, но я пройду через свой страх, и он придаст мне сил. Некогда страх помогал мне выгонять крыс из нор. Теперь и крысы выросли, и я стала взрослее. Я знаю, что я ничего не знаю, но это и есть единственное, что мне надо знать. Лис прав. Каждый должен делать свое дело. Нельзя же вечно бегать от судьбы. И может статься... «Именно сейчас я еду, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. А значит, так тому и быть». И с этими мыслями она плотнее закуталась в плед, и подмерный скрип колес погрузилась в сон. Возле маленького костра едва сумели разместиться шестеро. Отрядец сильно поредел и некоторым образом размежевался. Родригес и Хоса Фернандес все еще держались вместе. Мануэль сидел поодаль в молчаливом отчуждении, десятник кипер восседал на чурбаке, как полководец на барабане, глотал из фляжки, плевал под ноги и на других не глядел. Взгляд его был мутным и пустым. Те же, кому не досталось чурбака или бревна, просто лежали в повалку, постелив под бока одеяло плащи и свежие овечьи шкуры, от которых изрядно пованивало. Остальные два солдата были старые приятели Родригеса, Он встретил их прошедшим утром у палатки маркетантов, когда пошел купить провианту и выпивки. Звались они Альберто Гарсия и Хесус де Понте. Оба служили когда-то в одном батальоне с Родригесом, знали и Алехандра, и Анхеля, и с охотой приняли предложение зайти на огонек. Третьи сутки миновали с того дня, когда отряд, ведомый юным Томасом, дошел до Лейдена и влился в море осаждающих его военных сил, которыми командовал генерал Фернандо Вальдес. Влился, но не смешался. Три испанца и десятник без раздумий развели костер в расположении батальона под командованием толстого португальца Жуана Филиппа де Сильвестра. Себастьян и Томас также воспользовались его гостеприимством, и смиренно приняли во временное пользование шатер его оруженосца, убитого ядром в голову во время последнего штурма. Что же касается палача с помощником, то они облюбовали себе местечко ближе к каналу, будто среди испанцев чувствовали себя не в своей тарелке. Безумный Смитти захотел быть с ними. Кипер был не одинок в своем занятии, ночь выдалась холодная, все шестеро усилий нахлебали водку. а вокруг ворочался, храпел и сопел, и шевелился сонный укрепленный лагерь. Трещали костры, раздавались удары молотка по наковальне, лошадиное ржание, женский хохот, пьяная божба, чуть реже звон разбитого стекла и шум потасовки. Тут же поблизости кто-то невидимый в ночи хриплым утомленным голосом тянул старую песню конкистадоров. Ковыляет по курганам колымага за конем, Это я и Себастьяна ящик золота везем. Заунывно ветер свищет, в трубке тлеет уголек. Веселей смотри, дружище, путь не близок, кров далек. Пять или шесть дней назад войска предприняли очередную попытку взять город приступом. Саперы подвели под стену мину и благополучно подорвали. Часть стены рухнула, только пользы это не принесло. Пролом был узкий. Оборонять его было нетрудно, и горожане без труда отбили штурм. Нападавшие потеряли под стенами больше сотни ранеными и убитыми. Последовала ответная вылазка, в которой уже Лейденцам всыпали по первое число. В итоге все вернулось на круги своя, а пролом заделали. После встряски всем требовалось успокоить нервы, чем солдатня и занималась в обществе пораженных маркетантов, цыган, жуликов, виноторговцев и обозных шлюх с цветастыми кружочками на дутых рукавах. Ковыляют по курганам двое путников пешком. «Это я и Себастьяну ящик золота несем. Мы лошадку схоронили, колымагу мы сожгли». 64 мили до жилья мы не дошли. Войска стояли под стенами Лейдена почти год. Война превратилась в привычку. Кострища погрузились в землю, палатки выцвели и истрепались. Царили разброты шатания. Не хватало дров, не хватало провизии, не хватало овса для лошадей. Баржи и обозы шли с большими перебоями. В лесу переловили птиц, теперь ждали желудей. Нельзя было ступить ни шагу на север или на восток. В лесах бесчинствовали гёзы, а на море вдоль побережья от Флиссингена до Гельдера без устали крейсировали корабли повстанцев под водительством адмирала Трилона. Фрегаты, корветы и большие шхуны в 40 тонн с двадцатью чугунными орудиями на каждой. Но солдаты не гуляют по воде, а корабли не плавают по суше. Равновесие сохранялось, крестьяне прятали зерно — а скот отгоняли в леса и на болото. Все окрестные деревни были не единожды разграблены, что, в общем, не мудрено. Сил под Лайденом сосредоточилось немало. Одной пехоты было 57 батальонов, 25 отборных испанских, 15 немецких и 17 валонских, а кроме них еще четыре роты аркебузеров на двойном жаловании. Швейцарские стрелки, ланскнехты солибардами. Несколько полков рейтеров, 600 всадников валонской конницы, плюс малые охранные отряды, саперы, фейерверкеры и много артиллерии. Двойные бомбарды, фальконеты, большие и малые кулеврины, кулеврины батарды, пушки, простые и двойные, мартиры тоже». Раз за разом испанцы и союзные им валоны, а также германские, французские, венгерские, швейцарские и люксембургские наемники штурмовали город и откатывались обратно, на прежние позиции, за укрепление рогатки и скарпы. Откатывались, чтобы отдохнуть, похоронить убитых и позволить ранам затянуться, а потом опять идти на приступ. И так без конца. Ковыляет по курганам путник с грузом на весу. Это я без Себастьяна ящик золота несу. Себастьяна из оврага просто выбраться не смог, А моих следов зигзаги заметает ветерок. Родригес пил и предавался воспоминаниям. — Тито, Хэчо! — надрывался он. — Амигос, кон мил диабло! Хоть вы это помните Анхеля, помните. Ах, это был солдат, лихой солдат, да. Он был браво, наш Анхель, Рубха, если вру. Он нож бросал на пятьдесят шагов и никогда не промахивался. И как погиб, как нелепо он погиб. А Санчес, старина Санчес, это ты вовсе из-за дури голову сложил. Если бы Антони и Фабио тогда не напились и не устроили ту ссору... Были бы живы и здоровы, сидели тут все трое, Фабио, Антонио и Санчес. А ведь он был крепкий малый, и его ничто не могло свалить с ног. А желудок у него был, дай бог, каждому. Соленую треску он запивал молоком, как кошка, а потом мог выдуть кварту водки, и от этого только становился здоровее. А в дыму задохся. Эх, видать, нам истинную правду говорят, будто все беды от вина. «Хосе! Хосинто!» Он толкнул Хосе Фернандеса. — Ты что, заснул? — Наливай, выпьем, компадрес. — Выпьем за наших погибших друзей упокой Господь их души. — Аминь, аминь, — отозвались все шестеро. Выпили и шумно зачавкали вареными колбасками, которыми был набит висевший над костром котелок. Хесус де Понто оторвался от горлышка и перевел дух. — Ах, хороша водичка! Крепкая, на жженом сахаре. Где брал? «В зеленом вагончике у мамаши Кураж, а что? Хороша!» Певец у ближнего костра умолк, наверняка, чтобы тоже глотнуть вина, и после паузы закончил. «Ветер горький, запах пресный, солнце пыльное дрожит, А среди каньонов тесных ящик золота лежит. А моих и Себастьяну вам костей не отыскать». Наши души по курганам будут вечно ковылять. Стихи Михаила Щербакова И больше он не пел. Некоторое время все сидели молча, размышляя то ли над словами песни, то ли над своими судьбами. Мануэль Гонсалес неотрывно смотрел в огонь, поглаживая меч, лежащий на коленях. На мгновение воцарилась тишина, такая полная, что стало слышно, как плещется вода в канале и хрустит сухая листва под ногами дозорных. Ветер, налетавший резкими порывами, трепал косые лепестки огня, дул в горло брошенной бутылки и производил унылый гул. Потом все стали обсуждать положение повстанцев за стенами осажденного города. Большинство сходилось во мнении, что сидеть им осталось недолго — «Обжоры и пьяницы эти нидерландцы!» — ругался Альберто Гарсия. лысоватый здоровяк с мясистым носом. Да вот, испанцам довольно двух фиг на ужин. А эти ублюдки уже, наверное, подъели все запасы, перебили всех собак и кошек, и теперь грызут сыр из мышеловок и кожаные кошельки. Говорят, они жрут уже лягушек и крыс. В городе чума. Так-то, знай наших». Насчет двух фиг на ужин можно было и поспорить. Сам он держал на алебарде над огнем ощипанного каплуна и время от времени тыкал его ножом, проверяя, насколько тут успел прожариться. Так им и надо, поддакивал ему Хесус, и все кивали, соглашаясь. Сколько можно тут сидеть? Но ничего, подмоги им ждать неоткуда, а провизию так запросто, как раньше им не подвести. Еще месячишка другой, а там нагрянут холода, и мы возьмем их голыми руками. Сами нам ключи вынесут, на серебряном блюде. Еще будут умолять, чтобы мы их взяли». Чушь, уж», — орал Гарсия, — «у них слабые стены, устарелые рвы и больше ничего. А наши мортиры бьют с 46-фунтовыми ядрами. А это не баран чихнул. И потом, какой к черту голод, если они на ночь коров выпускают пастись? Иди ты! Я сам видел. Я в темноте лучше вижу. Это высли по Говорю тебе, есть только одни ключи от этого проклятого городишки». Это наши пушки, и я не хочу никаких других. Не хочешь, так иди под стену. Давай, беги, там тебе всыпят горячих. Обольют кипяточком, сбросят камешек величиной с корову. Тогда попляшешь. Это тебе не батальонный сортир приступом брать, как ты Давича, когда у тебя живот скрутило. Шесть дней назад мы выпустили шестьсот ядер по белым воротам, а по петушинам еще семьсот. И что? Прошла ночь, и словно не было пушек. Все отстроили заново. У них там, наверное, запас камней на три войны. Карай! У них и женщины дерутся, а дети подтаскивают на стены корзины с камнями. Лично я предпочитаю ждать, пока они там сами передохнут. Все верно, — упорствовал Гарсия. Думается, мне принц только из честолюбия сопротивляется королю. Он хочет, чтоб его боялись. Тогда он удержит города как залог. Я слышал, герцог предлагал ему полное помилование и поклялся вернуть ему и его людям все их владения, если тот покорится королю. Если это случится, придется снять осаду, и тогда получится, мы зря тут проливали кровь. Чтобы оранжевый сдался? Как бы не так, помилование? Он же понимает, что если и получит его, то только так же, как Эгмонт и Горн, с полным отпущением грехов. «Нет, нам придется сидеть здесь до последнего». Мартин Кипер поднял голову и мутным взором оглядел спорящих. «Послушайте, что я скажу», — с трудом выговорил он, после чего уронил голову на грудь и захрапел. Все захохотали, но даже это не смогло его разбудить. Тут вдруг послышались шаги, затем надсадный кашель и костер осветил круглую физиономию полуумного Смитти. Мор. Крикнул он так громко и внезапно, что все вздрогнули. «Тьфу на тебя!» — выругался Хосе Фернандес и перекрестился. «Чего ты людям покоя не даешь? Угомонись, иди спать!» Но толстяк не думал угомоняться. «Мор!» — снова повторил он, и, воздевши палец, обвел сидящих строгим взглядом. «Ибо сказано в Писании, придут четыре всадника, а имена им «Мор», «Глад», «Война» и «Хлад». «Они уже пришли в тот град земной!» Он указал на темнеющие вдалеке стены Лейдена. «Хотите, чтобы они пришли сюда, за вами?» «Это что еще за чудо?» Удивился Хесус, которого, казалось, вообще ничто не могло пронять. Родригес даже вздрогнул. Так этот возглас походил на памятный крик Санчеса, когда они впервые встретили безумного толстяка. «Это Смити, он ненормальный». — пояснил Хосе Фернандес. — Мы нашли его, когда искали рыжего колдуна. Отец Себастьян решил, что он, может быть, нам полезен. — Колдуна? Какого колдуна? — Травника, — пояснил Родригес. — Того травника по прозвищу Лис. — Травник, травник, — проворчал каталонец, плюнул в костер, почесал поясницу, подумал и снова плюнул в костер. — Он у меня уже в печенках сидит, этот травник, этот бруха, как арбузное семечко. Чем сильнее его сжимаешь, тем быстрее он выскальзывает из пальцев. Жду не дождусь того момента, когда наброшу ему веревку на шею. — Хляби небесные, хляби земные! — вдруг отчетливо сказал Смити: Новый потоп, новый потоп! — и умолк. Тут снова раздались шаги, и из темноты возникла фигура человека. «Буэнос ночи, скабалерус!» — грустно произнес пришелец, останавливаясь так, чтобы огонь освещал его печальный образ с длинными усами. Он стоял там, опираясь на большую алебарду старой ковки с потемневшим древком и моргал. Было ему за пятьдесят, и волосы его там, где они выбивались из-под засаленного берета, были совершенно седыми. Альберто и Хесус на мгновение примолкли, Но, узнав его, загомонили разом. «О, Хинара! Это же Хинаро! Родригес! Это же старик Хенаро, Помнишь его? Венаке, «Иди сюда, дед, испанский». «Держи флягу и подсаживайся к нам». Пришелец с достоинством принял фляжку, сесть не сел, но вытер горлышко и сделал несколько больших глотков, после чего сказал, возвращая ее Хесусу. «Эстебано умирает». «Вот адиос!» — воскликнул Хесус. «Эстебан Протеро!» «Сей!» «Упокой, Господи, его душу! За священником послали!» Старик покачал головой. «Это не нужно. Его уже исповедовали сегодня вечером». Альберто закряхтел и обвел взглядом собутыльников. «Надо бы сходить к нему, побыть с ним, что ли?» Сказал он неловко и пояснил. «При последнем штурме парню раздробило ногу камнем и пробило пулей грудь на вылет». Лекарь отнял ногу. Мы уже решили, что парень выкарабкается. Да, видно, не судьба. Горячка, чтоб ее. А сколько ему? Попросил Хваса Фернандес. Семнадцать. Первый бой и сразу наповал. Ни одного реформата убить не успел. Побрать Вот ведь как бывает. Бедный мальчик. Испанский. И впрямь тогда надо сходить. Мануэла, ты же знаешь молитвы и сможешь прочесть все, что надо. Не будет же отца Себастьяна для этого. Вамонус, Андамус. Пошли. Все разом встали и направились за стариком Хенару, оставив Кипера храпеть утлеющих углей. Все равно добудиться его не было возможности. Идти пришлось совсем недолго. Возле ложи умирающего собралось человек 20, включая профоса в коротком испанском плаще и высокой шляпе и полкового лекаря в черной мантии. Лекарь посмотрел на Хинара и чуть заметно покачал головой. Несмотря на лихорадку, Эстебан Протеро пребывал в сознании. Грудь его вздымалась и опадала, изможденное лицо блестело от пота, красивые черты исказила боль. Не помогали ни водка, ни снадобья. Взгляд его блуждал по лицам стоящих вокруг. В глазах блестела затаённая надежда, сквозь которую время от времени проглядывал страх подступающей смерти. Парнишка боролся за каждый вдох. Временами он судорожно кашлял, и тогда кровавые сгустки летели у него изо рта. Тонкие, еще не успевшие загрубеть ладони, судорожно шарили по одеялу. Судя по всему, конец был близок. Все молчали. — Санге де Кристо. высказался шепотом Родригес. «Ведь и вправду совсем мальчишка. Кто он вам, Дон Хенаро? Племянник». Также тихо отозвался тот. «Сын моей сестры». Эстебан захрипел и мучительно выгнулся. Все замерли. «Отходит», — тихо выговорил кто-то. Мануэль читал «Патер Ностер». В этот миг по рядам пронеслось шевеление. Родригес поднял глаза и увидел, как люди расступаются, пропуская к умирающему человека в монашеских одеждах. Шел он совершенно молча, только посох стукал по земле, на одном боку его была большая сумка, с другого боку шла собака, совершенно белая, огромная, без поводка. Это не столько удивляло, сколько настораживало и пугало. Круг людей стал шире, словно солдаты боялись приблизиться, никто не произнес ни слова. Монах склонился над Эстебаном, потрогал ему пульс и обернулся. — Нагрейте воды, — распорядился он. «Зачем вода -то, — Зачем вода-то, падре? — изумился профос. — Разве это нужно для отходной? — Не надо отходной, его еще можно спасти. Все разом посмотрели на Дона Хинара, старик уже встал на колени, сложил ладони, опустил глаза и истово молился. Некоторые последовали его примеру. Родригес неотрывно глядел на монаха. «Мадре, Мия!» — вымолвил он наконец. «Кто это?» Альберто Гарсия закивал и наклонился к нему. «Никто не знает», — зашептал он Родригесу в самое ухо. С тех самых пор, как кончилась та стычка, он приходит по ночам и лечит всех. Кого попало лечит? Раненых, больных, умирающих? Всех, на кого махнул рукой наш коновал. Порой из того света вытаскивает. Молись, Понса, может, у Эстабана появился шанс. Он что, живет здесь, этот монах? В том-то и загвоздка, никто не знает, откуда он приходит и куда потом девается. Его даже дозорные не видят, все зовут его брат Якоб. Но в народе ходит слух, будто это сам святой Бернар со своим белым псом. Сперва его пугались и стреляли в него несколько раз, и даже попадали, но он всегда возвращается. «Ух, смотри, смотри, а парню впрям как будто лучше!» Успокаивается, задышал нормально, кашлять перестал. «Кэмилагру! Неужели выживет?» Какое чудо, испанский. «Диос мя пердане! Не богохульство, лучше помолись!» «Эй там! Диспатрио!» — рявкнул Пофос в их сторону. «Потише, испанский!» Хосе Фернандес угрюмо теребел себя за бороду. Обернулся к Родригесу. «Какое знакомое лицо!» — сказал он. — Где я мог его видеть? — Не знаю. Словно со стороны услышал Родригес собственный голос. Ноги его сделались ватными. А Мануэль ничего не сказал. В аудитории было холодно. Облезлые колонны серого песчаника поддерживали низкий подвальный свод. Стены были в потеках селитры. Ученики нещадно мерзли. Бенедикт ван Боотс В этом смысле не отличался от остальных. Он застегнул куртку на все пряжки, пуговицы и крючки, покашливал и дул в кулак. От свинцового карандаша стекленели пальцы, приходилось отогревать их за пазухой, ныло ссадина под глазом. Прошло больше года с тех пор, как его отец Норберт Ван Ботс снабдил сына небольшой денежной суммой, пополнил запас красок и кисточек и дал ему свой плач на меху и отцовское благословение на поездку в Лейден для учебы в классе господина Сваненбюрха. Флорины быстро кончились, ушли за аренду чердака, перекочевали в кошелек к мастеру и стаяли в студенческих пирушках и походах по девицам. Краски с кисточками делали свое дело — Ну и только. Отчье благословение, конечно, осеняло и поддерживало юношу на тернистом пути начинающего живописца, но в повседневной жизни от него было мало пользы. А вот без плаща процесс обучения премудростям художества и графики вполне мог сделаться мучительным. Сейчас, по крайней мере, хоть шеи и плечи не мерзли. В разгар лета подвалы хранили прохладу. Жители пользовались этим, чтобы хранить битую птицу и рыбу, а также вино и пиво. К весне закрома опустели уже, по крайней мере, месяц, все питались одною картошкою. Запасы этого непопулярного овоща неожиданно стали для горожан настоящим спасением – сперва когда начали кончаться другие продукты хозяйки состязались в умении готовить земляные яблоки изобретали новые блюда и при встрече долго обсказывали друг дружке разные рецепты и тушить на среднем огне салом и петрушкой ни в коем случае не на большом и не на малом слышишь боже упаси затем когда подвело в животы стало не до изысков картофель ели вареным с кожурой без сала и никто не жаловался Лейденцы взирали с осажденных стен на вытоптанные поля и ближние леса, в которых испанцы съели все живое, но держались из последних сил. Когда Бенедикт прибыл в этот город, никто не думал, что начнется осада. Все говорили о ней, но где не говорили? Когда же испанцы в самом деле осадили Лейден, они не ожидали, что этот слабый, плохо укрепленный городок решится оказать такое крайнее сопротивление. Горожане сумели отбить несколько первых самых яростных атак и долго хорохорились, подначивали друг дружку, опрокидывали кружки в погребках и тавернах, а потом собирались на площадях, где говорили речи, кидали шапки и грозились закидать ими испанцев. В оружейных мастерских ковали оружие и раздавали его всем желающим. Все ходили радостные, возбужденные и злые, со дня на день ожидая подхода войск Аранского. Бенедикт, хотя и обзавелся шпагой по причине близорукости, врожденной хлипкости и чужеземного происхождения в боях, участия не принимал, но сразу примкнул сочувствующим, а вместе с ними пил для храбрости и за победу, стыдил паникеров и стоял на городской стене, через очки наблюдая, как войска идут на приступ под воинственные крики «Сантьяго». и откатываются назад под градом камней стрел и не менее воинственные крики «Да здравствует Гёс!». Ветер трепал его волосы, развивал его плащ, и он чувствовал себя сильным и мужественным, хотя втягивал голову в плечи, когда вокруг свистели пули и стрелы. Вздрагивал при каждом залпе аркибуз и с бьющимся сердцем делал зарисовки. Раз он отошел, его мольберты продырявила пуля, и он гордился этой дыркой, как настоящим ранением. Но проходили месяцы, а помощи все не было. Принц был разбит на суше, под его рукой остались только северные острова и кучка городов на побережье. Лишенный продовольствия, добрых вестей и надежды, Лейден сделался унылый сер, а его жители замкнулись, стали мрачными, все чаще огрызались и посматривали косо на немецкого художника. Выбора у них не было. Лейденцы знали, что их ждет, коль город будет завоеван, Еще свежа была в их памяти ужаснейшая участь Гарлима, взятого после семимесячной осады кровавым приспешником Альбы Доном Фадрике. Гарлима жители Коева были повешены и потоплены без различия пола и возраста. Лейденцы говорили, что будут защищаться до Толи, пока останется у них пища, и что в случае крайности они съедят свою левую руку, чтобы драться правую. Было страшно. И все равно Бенедикт обожал этот город с его маленькими каналами и площадями. Он влюбился в острые силуэты его готических церквей Синт-Питерскерк с пятью величественными нефами и Хохлансекерк, когда-то перестроенную из часовни святого Панкраса в каменные кружева городской ратуши, в людные набережные каналы Рапенбург, в замок Харальда-Датчанина на острове и в здании весов на рыбном рынке. В громаду старой тюрьмы Гравенстен с красно-белыми ставнями, за которой так удобно устраивать дуэли. В шумный порт на главном рейнском рукаве, который опустелся садой. Он зауважал его мужественных сынов и без памяти втрескался в его пылких дочерей, которые умели так заразительно смеяться и дарить свою любовь ему, нескладному носатому германцу в роговых очках. Юность, буйная студенческая юность, щедро даровала ему свои свежие, хотя и горьковатые плоды, оставляющие на губах привкус шального ветра, синего порохового дыма, в красок и вареного картофеля с петрушкой, того самого, который на среднем огне и ни в коем случае не на большом и не на малом, слышишь, Боже упаси. По сравнению с этим учеба в классе живописи казалась чем-то нудным и второстепенным. Но господин Сваненбюрг даже в войну никому не давал поблажек и являлся на занятия застегнутый на все пуговицы, важный желчной, преисполненный достоинства и требовал того же от студентов. Ученики рассаживались по местам, некоторые сосали трубки, хотя курить не дозволялось. Бенедикт вошел, помахал двоим-троим друзьям, обнялся с Францем, Яном и Карнелисом, похлопал по спине юного Лукаса, тот опять дремал. Рядом с ним сидел Ромейн, помешанный на моде, уже мечтательно рисующий кокетливую женскую головку в уголке листа. Бенедикт дал ему щелбан, увернулся от ответного удара линейкой, показал нос и по ходу дела заприметил какого-то незнакомого светловолосого парня в уголке, возле колонны. Очевидно, новичка. Хотя откуда взяться новому ученику в осажденном городе? Должно быть, это был студент из медиков, которые присутствовали тоже, человек 12. Рядом с ним скучал Эммануэль, худой чахоточный брабантец лет 15, предпочитающий портретом жанровые сценки и диковины интерьеры. Особо замечательными, просто живыми, у него получались зарисовки старого рыбного рынка, Висмаркта. Бенедикт сделал в памяти пометку подойти и расспросить его о Белобрысом, Раскрыл мольберт и со знаменитой дыркой разложил на полочке карандаши и уголь, тронул садину под глазом, завернулся в плащ и стал ждать. Сегодня был урок анатомии. На столе возле кафедры, накрытой полотнищем, лежало человеческое тело. Снаружи виднелись только голые желтые пятки. Из-за осады недостатка в мертвецах не было. Уж на это дело у войны хватало щедрости. Анатомический театр, да еще театр военных действий, Такова была единственная жатва Мельпомены в эти дни. Обильная, кровавая и вряд ли благодатная. Но публичное вскрытие и зарисовка попахивали святотатством. Как ни посмотри, да и не каждый родственник согласится отдать родного человека наглым шкалерам для выдирания кишок. Как правило, их сразу хоронили. Тоже и заразные, больные. Другое дело чей-нибудь бесхозный труп, как в этот раз. Над самым трупом раздалась вдруг жизнерадостная «Салют, Бенедикт!». Кто-то хлопнул его по плечу и на скамейку плюхнулся Рэм. Расплылся в улыбке, подмигнул, скинул с плеч мольберт и начал устанавливать треногу. «Где глаз подбил?» — осведомился он. «А, небрежно отмахнулся Бенедикт. Испанская пуля. Такая же, как на мольберте?» «Шучу, шучу. Чего дрожишь? Первый раз на вскрытии?» «Первый раз». признался Бенедикт. «Только я не боюсь, это от холода Хе -хе. Вся все так говорят». Усмехнулся Рэм, сноровисто раскладывая стойки и перекладины и вгоняя деревянные штырьки в пазы. «Я тоже в первый раз дрожал, как цуцик. Я был в Амстердаме, помнишь, я рассказывал, как ездил туда с отцом? А, Хамстердам». Мечтательно вздохнул он и достал трубку. «Потрясное местечко, не чета нашему Лейдену. Так вот, было это в январе, за три года до войны». Как раз накануне казнили Ариса Кинта, ох и знатный был варюга. А труп его отдали для публичного вскрытия в зале собраний гильдии хирургов. Я тогда учился анатомии у доктора Тульпа и тоже пошел посмотреть. Так там такое случилось. Был там один дядька, врач-хирург. Нет, ты слушай, слушай, он привез учеников, а многие были из купеческих семей, брезгливые такие белоручки. Так они только морщились, отворачивались и плевались. Не хотели смотреть, в общем. Тогда их учитель рассверепел и приказал им. Тут Рэм прервался, чтобы прикурить от свечки. Приказал. Что? Что он приказал? Рэм огляделся, наклонился к Бенедикту и поведал заговорщическим шепотом. Он приказал им рвать трупы зубами. Бенедикт отшатнулся. Быть того не может. «Истинный крест! Вот как сейчас тебя сижу и вижу! Рвали, как миленькие!» Все тогда опешили, уйма народу в обморок хлопнулась. Кроме меня, конечно. Бенедикта передернула. «Да все равно не верю. Ну, верить или не верить — твое дело. А я рассказал». Рэм откинулся назад, полюбовался установленным мольбертом и с довольным видом затянулся трубочкой. Бенедикт ощутил облегчение и вместе с ним тоску. «Что да, то да!» Застать подобную сцену – это не каждому дано. Везет же некоторым. С другой стороны, избави Бог от такого зрелища. Он представил себе, как мордатые купеческие сынки, кривясь и морщась, впиваются зубами в мертвую плоть, и не знал, смеяться ему или плакать. Да, наверное, это было самое потрясающее, что можно увидеть в медицинском деле. Удивительнее зрелище представить невозможно. Он покосился на Рэму и снова вздохнул. В отличие от большинства учеников, Рэм был местным уроженцем. Бенедикт, лишенный папочкиными стараниями всяческих иллюзий, признавал за этим парнем редкостное дарование. Он с одинаковой легкостью работал и карандашом, и маслом. Его наброски отличал особенный летящий штрих. А в портретах наблюдалась удивительная живость. Под его карандашом любой бродяга с улицы обретал благородный облик. важный дворянин казался ближе и доступнее, чем в жизни. Складки ткани, тени, волосы, глаза, суровые мужские лица и волнующие женские сгибы – все ему удавалось. Даже придирчивый герр Сваненбюх порой одобрительно кивал при взгляде на его эскизы и наброски. Тем временем дверь отворилась, и в аудитории показались герр в собственной персоной и хирург в сопровождении ассистента. Рем поспешно загасил и спрятал трубку. Герс Ваненбюрг взошел на кафедру, сурово оглядел собравшихся, откашлялся и начал. Сегодня, объявил он, вам невероятно повезло, а вы будете наблюдать вскрытие человеческого тела. Селентиум студиози. Молчание, студенты. Латынь. Внимайте прилежно, ибо подобный опыт для художника бесценен. «Вы знаете, что мир наш подчиняется законам красоты, но их нельзя понять, не познав законов красоты уродства, внутреннего устройства живого существа. Учитесь видеть гармоничное везде, ибо у всех есть изнанка, как у дерева есть корни, у дня есть ночь, а у океана дно и темные глубины». Он повернулся и кивнул хирургу. «Приступайте, мэтр Лори». Мэттер Лори, невысокий, жилистый тип, одетый во все черное, исключая белоснежный воротник, выступил вперед и долго с бесконечным «хм» и «хм» объяснял собравшимся, с какого боку следует подступаться к мертвому, так сказать, человеку. Все успели заскучать, но вот, наконец, стол установили, чуть в наклон, чтобы собравшимся лучше было видно лицо и фигуру, простыня поползла вниз, и Бенедикт вздрогнул. Этого человека он уже видел. В сущности, история заслуживала отдельного рассказа. Это из-за него он получил синяк, о происхождении которого спрашивал Рэм. И пока все зарисовывали окоченевшее лицо, Бенедикт и рисовал, и вспоминал. Это случилось прошлым вечером, когда стемнело. Он шел, пересекая площадь, возвращался из гостей в свою дешевую комнатку под самой крышей, думал о прелестном, хотя и несколько исхудавшим личики хозяйской дочери, когда на брусчатку мостовой пред ним упал подбитый голубь. Голубь! Бенедикт проглотил слюну, сколько времени горожане пробавлялись грубым хлебом и картошкой. Голубей, даже воробьев, всех самых маленьких печук истребили еще в начале осады. Подманивали крошками, ловили сетью и наклей. А этот уцелел каким-то чудом. Мелькнула мысль, что это может быть почтовый голубь из Роттердама. Но Бенедикт отогнал ее, да и письма при голубе не наблюдалось. Это было мясо, настоящее мясо, и его ни в коем разе не следовало упускать. Тем временем голубь, приволакивая крыло, уже хромал отсюда прочь. Бенедикт растопырил руки, бросился ловить его и уже схватил, как вдруг из-за угла показалась стайка пацанов — У двоих или троих были прощи. Любимое оружие мальчишек при охоте на пернатых. Гроза оконных стекол и соседских кошек. «Э, да вот он!» — крикнул кто-то, имея в виду, очевидно, голубя. Но где голубь, там и Бенедикт. «Эй, не трожь, это наш голубь! Это мы его сбили!» Мальчишек было пятеро, и Бенедикт, сначала отступивший, осмелел. «Ваш? Что значит ваш? Это мой голубь, я изловил его! Брось птицу! Сами пошли вон!» Бенедикт не заметил, как кто-то раскрутил «прощу». В следующий миг камень силой засветил ему в скулу, и ученик художника сел задом на брусчатку. Очки с него слетели. Парни тут же на него набросились, и Бенедикт расверепел: «Ах так!» — вскричал он, отбиваясь левой. "Нати!" и подбросил птицу в небеса. «В небеса это, конечно, громко сказано. Ни в какие небеса бедный голубь не полетел». но страх и отчаяние придали ему силы. Он захлопал крыльями, сделал пару кругов у пацанов над головами, пал на камни и затрепыхался. Позабыв про шкалера, мальчишки тотчас на него накинулись, и между ними завязалась свара. Мелькали кулаки и палки, злосчастного голубя порвали в клочья. И вдруг раздался крик. Четверо мгновенно расступились, тяжело дышая, вытирая кровь из-под носов, а пятый остался лежать, сжимая голову руками. Из-под затылка растекалась красная лужица, а рядом валялся булыган. И кто из четверых хватил его в горячке этим камнем, не было известно. Бенедикт не сразу понял, что произошло. Было темно, а он, неважно видел, все еще искал свои очки, голова его гудела от удара, глаз лишь чудом уцелел. Зато он услыхал, как чей-то взрослый голос вдруг сказал «Пропустите меня». Бенедикт поднял голову, прищурился и разглядел в кругу мальчишек фигуру в долгополых одеждах. «Монах!» — внезапно осенила Бенедикта. «Откуда в городе, где управляют реформаты, взяться католическому монаху, этого он решительно не мог понять?» Рядом с размытой белой фигурой ученик художника различил еще один силуэт. Видимо, пса громадный и тоже белый. «Шухер!» — крикнул кто-то, и мальчишки разбежались кто куда. Монах тем временем нагнулся над побитым мальчишкой и что-то сделал с ним, что Бенедикт не видел. Только не прошло и минуты, как мальчик со всхлипом втянул воздух, застонал и начал шевелиться. Собака стояла рядом. Со всех сторон к ним бежали люди, женщины, мужчины, мастеровые торговцы и просто прохожие. — Эй, отойди от мальчика, ты, бернардинская свинья! — Я хочу помочь, — смиренно ответил монах. Я тебе сказал, не трожь мальчишку. Не нужны ему твои поганые молитвы. Толпа загомонила папское отродье. Откуда он тут взялся? Мало они пожгли наших жен и мужей, теперь за детей взялись. Бросим его в рейн, пускай читает проповеди с селедком. Да поймите же, увещевал монах, он ранен. Принесите кто-нибудь воды. Мальчишка снова застонал, кто-то подхватил его на руки и унес. А Бенедикт, наконец, нашел очки, надел их... и успел увидеть, как широкоплечий дядька, не иначе каменщик, шагнул вперед, хватил монаха кулаком по голове, и тот упал. Белый посох застучал о камни. Эта сцена врезалась в цепкую память художника, толпа, мужчина с мальчиком на руках и падающий бернардинец. Белая собака была похожая на волка, зарычала, прыгнула и подобралась возле тела, защищая хозяина. Люди ахнули, отшатнулись, но через миг опомнились — Воздух наполнился камнями. Что было дальше, Бенедикт не видел. Раздавались удары, кто-то кричал «Хватай собаку!», другой отвечал ему «Ищи дурака!». Чья-то рука помогла Бенедикту подняться, отряхнула его камзол и штаны. Он бормотал благодарности. Перед глазами все плыло. В общем, обошлось. Даже очки уцелели, разве что в сутволоке у него срезали кошель, но там были только два несчастных патора, и Бенедикт не очень о них сожалел. «Так вот, человек, лежащий на столе, и был тем монахом». Урок продолжался. Мэтр Лори с указкой в руках объяснял, где что находится. «Мышцы развиты достаточно, бу-бу-бу, хабитус, астеникум, бу-бу, наличествует худоба». Ученики хихикали, скрывая робость и смущения «И обстреливали друг друга шариками жеваной бумаги. Бенедикт рисовал, но мысли его были далеко». Он не завтракал сегодня. В животе урчало, свинец карандаша скользил по бумаге. А Бенедикт представлял себе голубя на вертеле, поджаристую, солененькую корочку, хрустящие белые косточки и дивный аромат жареной птицы. Чтобы отвлечься, он начал вспоминать и другие блюда: Хехактабалы, табалы насибалы, ход-пот и хаше. Хехактабал, голландский рубленый бифштекс. Насибал. Популярное в Нидерландах блюдо азиатской кухни – колобок из риса, фарша, нескольких сортов мяса и лука с большим количеством пряностей. Хот-пот представляет собой пряное мясное рагу, а хаше – луковую запеканку с мясом. И амстердамские воздушные пироги из риса и мамашиного гуся по-фламандски с чесноком и сливками и угорька на вертеле с двойным брюшским пивом и колбаски с белым соусом, и каплуна, и бейтовский студень с гречневой мукой, и ромельграудом. Ромельграуд – специфическая смесь мускатного ореха, перца и молотой гвоздики. И горох по-зеландски со шпиком и патокой. И даже искушение янценца – запеканку из картошки и соленой рыбы, придуманную в осажденном лейдене одной бойкой хозяюшкой и очень популярную в последние три месяца. пока в подвалах города еще были селедка и картошка. Так, размышляя о приятном, пропуская большую часть объяснений мимо ушей, Бенедикт водил карандашом и глотал слюну, пока вдруг им не овладело дежавю. Он не мог отделаться от ощущения, что все это когда-то с ним уже было. На мгновение ему стало страшно, по спине пробежал холодок, но в следующий миг он вгляделся в рисунок и понял, в чем дело. Этого человека он уже когда-то рисовал. Карандаш проткнул бумагу и нырнул в дыру в мольберте. Что за черт? Смерть часто меняет облик человека, но ошибка была исключена. Папаша Норберт мог ругать сына за что угодно. Но даже он не мог поспорить с тем, что у Бенедикта фантастическая память на лица. Такая мелочь, как Ригор Мортис, не могла его обмануть. Трупное окоченение. Латынь. Секунду или две Бенедикт всматривался в нарисованное лицо, затем в порыве озарения несколькими штрихами добавил к портрету длинные взлохмоченные волосы, открыл ему глаза и вздрогнул, словно от удара. Матерь Божья! Перед ним был травник по прозвищу Лис, тот самый, чей портрет он рисовал по памяти когда-то для монаха-инквизитора. Бенедикт почувствовал беспомощность и огляделся. Однако никто ничего не заметил, все сидели, уткнувшись в свои листы. Рэм отвлекся на его прерывистый вздох, но приписал все холоду и вернулся к своему рисунку, и только белобрысый новичок, перед которым не было Мольберта, обратил внимание на его смятение и теперь разглядывал Бенедикта в упор. Тот отвел глаза и устремил взор на кафедру, где мэтр Лори как раз заканчивал свои пространные объяснения — и собирался перейти непосредственно к вскрытию. Как видим, Бобнилон тыкая указкой, тело покрывают множественные следы побоев, синяки и мелкие раны. Это указывает на то, что незадолго перед смертью этот человек был бит дубинкойю, а может быть камнями или упал с высоты, отчего и умер без покаяния. И тело его в настоящий момент служит нам наглядным, так сказать, пособием. Да, если приглядеться, мы увидим, что многие раны зажили, хотя не до конца. Есть также и более старые шрамы. Вот здесь, здесь и здесь, на виске. Да, очевидно, его модус вивенди был таков, что он неоднократно ввязывался, так сказать, в драке, что для него погано кончилось. Модус вивенди. Образ жизни. Латынь. Не следуйте его примеру, или вы окончите свои дни на анатомическом столе, представляя собой, так сказать, натюрморт. Ну а теперь приступим. Натюрморт. Французский. Буквально «Мертвая природа». Он отложил указку, с тихим звоном взял из ящичка ланцет и повернулся к телу. По рядам пронесся возбужденный шепот, шкаляры заинтересованно подались вперед. Их столько времени проживших посреди войны было трудно удивить зрелищем побоев. А вот вскрытие совсем другое дело. Мэтр Лори отмерил вниз от шеи трупа пальцами сколько-то дюймов, поведал сколько именно, все записали, и вонзил треугольное лезвие куда-то под грудину. «Ситис атенти», — комментировал он. Будьте внимательны, латынь. Для начала мы сделаем продольный разрез сверху вниз по животу. Мышцы брюшины, касая фасция, врезаются легко, а грудиной мы займемся позже. Там понадобится пила или кусачки для хрящей. Так, а сейчас я... А сейчас... Да что ж такое... А... Господи Иисусе! Крик его заставил студентов оторваться от всех дел и поглядеть на кафедру. После чего все тоже разом завопили и повскакивали с мест, опрокидывая лавки и мольберты. Труп зашевелился. Это не было случайным сокращением мертвых связок или мышц. Нет, человек на столе открыл глаза, затем движением быстрым, как бросок змеи, перехватил занесенную руку хирурга с ланцетом, а другой рукой зажал разрез на животе, откуда начала сочиться темная густая кровь. Хватка мертвеца была тверда. Мэтр Лори пытался вырваться, но ничего не мог поделать, лишь намочил штаны и хватал губами воздух, словно рыба на песке. Ассистент с грохотом уронил хирургический ящик и дал дёру. Инструменты рассыпались по полу. Рэм закатил глаза и повалился в обморок. Прямо Бенедикту на колени. Прочие ученики толкались и вопили, образовав у выхода кучу малу. Шандалы попадали, свечи остались гореть, только те, что на стенах. Гер Сваненбюрх с перекошенным ртом схватился за сердце и начал подниматься с кресла, но на полпути лишился. Чувство рухнул, потеряв башмак. Через минуту в подвале воцарилась тишина. Крики студентов раздавались где-то на улице. Человек на столе открыл рот. — Господин Лори, если не ошибаюсь, — проскрипел он. Опустил глаза и криво усмехнулся. — Безграмотный разрез. — Впрочем, до трупа сгодится. Только зря вы меня похоронили. Я ведь не умер. — Вы, вы, вы! Мэтр Лори не мог ничего сказать, только повизгивал, как девственник на шлюхе. Затем глаза его округлились. Он тоненько вскрикнул и тоже потерял сознание. С его падением в аудитории не осталось никого, кто мог соображать. Лишь белоголовый новичок никоим образом не среагировал на панику и остался сидеть, как сидел, спокойно, глядя на кафедру и человека на столе. Он и еще Бенедикт. Я ты пламя!» Травник сел и опустил ноги на пол, отнял от живота окровавленную ладонь, посмотрел на нее и поморщился. Прижал обратно. Посмотрел на Бенедикта, на Беловолосого, И задержался на последнем. — Рудгар, ты? — позвал он и прищурился. — Я плохо вижу. — Я, — откликнулся беловолосый, — я так и знал, что ты устроишь что-нибудь подобное. — Хрен да маленько я чего устроил, — выругался травник. — Думаешь, я стал бы столько ждать, когда пришел в себя? — Черт, я весь закоченел. — Что они со мной сделали? — Забили палками. — Я только и успел что утащить твой посох. — А тот мальчишка жив? Жив. Что ему сделается? Бегает. Вчера его видел. Это хорошо. Найди мне какую-нибудь одежду. Да раздень ты кого-нибудь. Огрызнулся поименованный Рудгар. Хватит ходить в этой дурацкой рясе. Это же надо было додуматься. Лезть в город в таком виде. Некогда мне было переодеваться. Счет на секунды шел. Рассердился, в свою очередь, Лис. И нечего на меня орать. Парня хватанули по затылку. У него череп был проломлен. Что мне оставалось? Я и так едва успел. в конце концов я мог надеяться на снисхождение». Он покачал головой. «Ах, что же стало с Лейденом, веротерпимым Лейденом, который укрывал отцов-пилигримов от преследований короля Якоба? В какую пучину ненависти и безумия бросает людей война?» Правник слез на пол, присел, перебрал валяющиеся инструменты, отыскал иглу, потом лигатуру, Негнущимися пальцами заправил нить в ушко, уселся поудобнее и начал зашивать разрез на животе. Бенедикту впервые за весь вечер стало по-настоящему дурно. Он сидел не жив, не мертв и искренне надеялся, что его из-за мольберта не заметят. Однако мечтам этим не суждено было сбыться. «Молодой человек, да вы!» — окликнул его травник. «Подойдите сюда». Бенедикт встал и на подгибающихся ногах спустился к кафедре. «Подержите его здесь, мне не хватает рук». Лис указал пальцем. «Да, вот так, очень хорошо». Бенедикт прижал один край раны, а лис другой и снова заработал иглой, благо мэтр Лори не успел разрезать глубоко. Кожа травника была холодна, как лед. Бенедикт едва сдерживал тошноту. «Как ваше имя?» — спросил травник. «Бенедикт... Бенедикт Ван Ботс. «Мне почему-то знакомо ваше лицо. Я где-то видел вас, но где не помню. У вас крепкие нервы и ловкие пальцы, Бенедикт Ван Ботс. Вы медик?» «Живописец». «Редкостная выдержка для живописца. Можете убрать палец». Травник завязал последний узелок, обрезал нитку с помощью ланцета и поежился. «Ох, как же все-таки здесь холодно. Дайте мне взглянуть на ваш рисунок». Из тупиковой комнатки за кафедрой, где покойников готовили к публичной препарации, показался Рудгар с ворохом тряпья. «Эй, лис!» — позвал он. «Здесь твои ряса, башмаки и плащ. Нам повезло, что они раздевают жмуриков прямо тут. Одевайся и ходу отсюда». Рудгар говорил отрывисто, выплевывал слова. Верхняя губа у него дергалась, обнажая зубы, будто он хотел кого-то укусить. Вообще он выглядел зверообразно. При взгляде на этого парня Бенедикту становилось не по себе. Травник тем временем разглядывал свой портрет работы сына Норберта ван Боотца, который тот держал перед ним на вытянутых руках. «Да», — сказал он, наконец, поглаживая свежий шов. «Я вижу, что и вы, мой юный друг, узнавали меня раньше». «Я... я из Гамельна, Герлис», — ответил Бенедикт. Я видел вас в тот год, когда вы обходили мельницы, и здесь, на площади позавчера. — А, тогда понятно. Травник скомкал простыню, стер с живота запекшуюся кровь и натянул рубаху. — Вот что, юнкер, сделайте мне одолжение. Сейчас сюда прибегут ваши друзья, притворитесь, будто вы ничего не видели. Скажите всем, что вы упали в обморок, как ваш друг. — А если не скажу? — Как хотите, только кто же вам поверит? Возразить было нечего. Бенедикт собрался с духом, чтобы задать последний и, может быть, главный вопрос. «Скажите, господин Лис, вы колдун?» Танзура Травника как раз показалась из ворота ариасы. «Сказать по правде я и сам неважно помню, кто я», — ответил он. «Скажем так, мой юный друг, Господь даровал мне дар слова, а слова имеют власть над мертвым и живым. А колдун я или не колдун, какая разница? Каждый должен заниматься своим делом». Вы, наверное, неплохой художник, не могу о том судить, но я увидел вас другое. Вы не боитесь крови. Ваши пальцы не дрожали, вам было противно смотреть, как я зашиваю рану, но вы смотрели. Будь моя воля, я бы сделал из вас великолепного хирурга, не читай этому». Он махнул рукой в сторону лежащего мэтра Лори. «Вы его знаете?» «Да, я встречал его в Гейдельберге, когда слушал лекции Визалии. Он уже тогда был трусом и задавакой». А сейчас, вместо того, чтобы выхаживать чумных, быть на стенах, зашивать раны и вынимать пули, он скрывает трупы перед шкалерами. Ну еще бы, это безопасней до определенной степени». Бенедикт молча наблюдал, как травник подпоясывает рясу и завязывает башмаки. Слова жуги вернули его к ощущению войны, осады и ужасной перспективы. «Я слышал, вы предсказываете будущее», — тихо сказал он, — — Что с нами будет? У нас нет еды, почти не осталось вина, кончается уголь. В южной части города какая-то болезнь. Что нам делать? Надо ждать подмоги или лучше сдаться? — Сдаться? Нет, нельзя сдаваться. Это гибель. — Лейден люкдунум батаворум. Тут Жуган охмурился. — У меня с собой нет урон, но что-то мне подсказывает, что этому городу уготована славная и очень странная судьба. Все скоро кончится, очень скоро. — Хватит болтать, — перебил его Рудгар. — Сейчас прибегут его дружки, здесь станет жарко. Знаю, боже, как же я окоченел. Сейчас бы горячую ванну. Впрочем, нет, опять кровь потечет. Пойдем. — А ты сумеешь выйти? Лис потер ладони, подышал на них. Его била дрожь. — Постараюсь. Снаружи уже слышались топоты и крики. Бенедикт недоумевал, каким путем эти двое собрались уйти. Выход был один. В подвальное оконце даже кошка не прошла бы, когда же Лис и Рудгар двинулись в ту комнату за кафедрой, удивлению его и вовсе не было предела. «Эй!» — позвал он. Но они, не слушая, вошли и затворили за собою дверь. Бенедикт оглянулся. За спиной никого не было. Все так же валялись на полу мэтр Лори и Рэм, все так же возлежал в кресле бесформенной тушей господин Сваненбюрх. Бенедикт постучался в дверь, не получил ответа и приоткрыл ее. Там не было ни факела, ни свечки, но и так было видно, что комната абсолютно вызывающе пуста. Как Рудгар отыскал одежду травника, было загадкой, не иначе по запаху. Куда девались сами Рудгар с травником и вовсе была тайной за семью печатями. Голоса и топот ног раздавались уже совсем рядом. Бенедикт захлопнул дверь, Посмотрел на выбитую в камне надпись над нею «Хик локус уби морс гаудет сукуреры vite" и взбудораженно хихикнул. «Здесь место, где смерть охотно помогает жизни. Латынь». «А я еще завидовал Рембрандту», — пробормотал он. «Нет, ну черт дери, такая история, такая история, и нельзя никому рассказать».